1990 1999 твердо уверен что болит и команда которая создает и доводит его более важны чем пилот поэтому и говорю что кубок конструкторов считаю более значимым чем титул в личном зачете фрэнк уильямс 1990сенна злопамятный король Сезон 1990 напоминал перестрелку у «Коралле О'Кей». Чемпионат мира снова сосредоточился в одном эпизоде, умышленном и решившем исход борьбы за титул в контакте Макларена Айртона Сенны и Феррари Аллена Просто в первом повороте Судзуки. Гонки иногда заканчиваются последним поворотом, а иногда первым. Эта лаконичная, издевательская и ядовитая формулировка бразильца отражала и суть того, как он выцарапал свой второй чемпионский титул, и ту холодную, но парадоксально жгучую месть французу. От результатов Феррари Спортдира Чезаре Фьюрио, который в перепалках между Сеной и Простом был ни при чем, с его удивительной 641 эволюционировавшим созданием Джона Барнарда, остались лишь сожаления. Феррарист Найджел Мэнсел в середине сезона хотел покинуть гонки, но потом передумал, выиграл в Эштариле и подписал контракт с Уильямсом. 1991. Бразильский рев. 1991 был свободен от вендетт и взаимных упреков. На этот раз путь был простым даром, что очень технологичным. Лучшая машина — Уильямс FW14, построенная Эдрианом Ньюи, за рулем которой были Рикардо Патрезе и, главное, Найджел Менсел. Они могли класть соперников на лопатки, но низкая надежность подрезала крылья мечте о славе. В сценарии типа такого логично было видеть, как берет свой третий чемпионский титул Айртон Сена, самый сильный пилот из бывших на сцене на неубиваемом болиде McLaren Honda MP4 SL6, благодаря своему классу и цепочке побед на старте сезона. 4 из 4, 40 очков против 6 у Менсела. Это был первый сезон, в котором за победу давали 10 очков, а не 9. Так был вырыт ров для всех преследователей, несмотря на то, что в оставшихся гонках лев победил пять раз, а Айртон — 2. Но бразилец всегда приходил в очковой зоне, за исключением гонок в Канаде и Германии. Для Феррари сезон сложился кошмарно. Прост вымали вылетел с мокрой трассы еще на прогревочном круге. Ушел Чезаре Фьорио, а в конце сезона и сам Прост, назвавший 643 грузовиком, был в мгновение оку уволен и заменен Джани Морбидели, уроженцем Пезару. Мало веселого было и для другого феррориста Жана Ализи, сошедшего с дистанции в Гран-при Бельгии, который он мог выиграть. Патрезе взял свое в двух гонках в Мексике и Португалии и стал третьим в итоговом зачете. Сенна, лидировавший в гонке на Судзуке и уже ставший чемпионом, сделал красивый подарок партнеру Герхарду Бергеру, пропустив его вперед перед самым финишем. 1992 Львиный рык. 1992 стал годом реванша Найджела Мэнсела. Лев управлял болидом Уильямс, проблема КПП которого команда смогла решить. Родился спортивный транс, который привел к унижению соперников, опасного действующего чемпиона мира Айртона Сены в первую очередь. И к тому, что удалось обставить даже такого сильного пилота, как его партнер Рикардо Патрезе. Пять побед и одно второе место в первых шести гонках. Титул почти в кармане. В Бельгии на следующий год после своего дебюта в Формуле-1 Михаэль Шумахер на Беннетоне выиграл свой первый гран-при. Тем временем в Уильямсе все отчетливее понимали, что хотя чемпионство Мэнсела сомнению не подлежит, после сезона он уедет в Америку в Индикар, а также уйдет и по Трезе. Ален Прост, будучи в творческом отпуске, вел игру против Сены за свободное место в команде Фрэнка. Преимущество, с учетом поддержки Рено, было у француза. Сезон 1992 стал первым, в котором «Формулой-1» руководил президент ФИА Макс Мосли. 1993. Покер просто на прощение. Сезон 1993 стал холодным блюдом, сервированным Алленом Простом для Айртона Сенны. Уильямс Рено FW15C, эволюционировавшая машина-родоначальница, подтвердила свой класс. И француз на трассе начал рвать всех в клочья, выиграв 7 из 10 гонок. Но бразилец, по итогам сезона набравший 5 побед, подтвердил свой статус короля дождя, преподав на глазах всего мира впечатляющий рок вождения в Гран-при Европы на автодроме Доннингтон-парк. Неплохо провел чемпионат Дэймон Хилл, экс-тестер Уильямса и сын великого Грэма Хилла, который ездил с номером 0 на болиде, поскольку номер 1 был закреплен за действующим чемпионом Найджелом Мэнселом, а он в это время уже соревновался в Америке и в 40 лет сумел выиграть титул в Индикаре. Дэймон показал себя отличным конкурентом просто. Настолько, что выиграл подряд гонки в Венгрии, Бельгии и Италии. Герхард Бергер и Жанна лизиза хандрили в Феррари, где Лука де монте столько что пришедшим в команду Жаном Тонтом затеяли перестройку. Лучшим результатом было второе место французы на Монце. В конце сезона в Гран-при Австралии враги просто сено пожали друг другу руки, в том числе и потому, что Аллен уходил из Формулы-1. 1993. Профессор. Аллен Прост, четырехкратный чемпион мира, считается наиболее образованным среди королей Формулы-1. Одаренный изумляюще напористым умом и чертовски большими политическими способностями для управления командным духом, француз был непревзойденным в наведении порядка и в тактике гонки. Агрессивный, но корректный, с уважением относящийся к резине и механике болида, он обладал и редким даром, таким же, какой был у Джеки Стюарта, они с ним в этом похожи, уйти вовремя и с титулом в кармане. В Гран-при было три разных просто. Первый, твердый, но недоспелый. Таким он был в Макларене Тедди Майера. Затем стал главной надеждой в команде Рено, упустив при этом три титула с 1981 по 1983 год только из-за ненадежной турбины. После вернулся в Макларен, где уступил чемпионство по скорости и хитрости Нике Лауди. Всего в полочка. Второй Ален, взлетевший в зенит, опытный, лавкач и очень быстрый, взявший титулы в 1985 и 1986 годах. И третий просто быстрый на сухой трассе Лавкач, обставивший своего главного врага артена Сену в 1989 и особенно в 1993. Хотя в последнем случае, благодаря потрясающему Болиду Уильямс. И как только он понял, что в нем рождается новый прост, лавкач без каких-либо дополнений, он ушел из гонок. Да, впоследствии он еще показал себя в них как конструктор, но без особого успеха. А жаль. 1994. Король, шуми. Прощай, Айртон. Апокалипсис сегодня, 30 апреля и 1 мая, вымоли «Формула-1» пережила черный уикенд, начавшийся с квалификации. Роланд Ратценбергер попал в аварию, которая произошла из-за оторвавшегося переднего спойлера его болида «Симтек С-941» в повороте Тоза и погубила австрийца. А на следующий день в гонке кошмар продолжился аварией в Тамбурелло, прервавшей жизненный путь Айртона Сенны. Причина – неисправность рулевой колонки его Уильямса FW-16. Цирк был потрясен. Впоследствии Карл Вендлингер впал в кому после аварии на Заубере в Монте-Карло, а Андреа Монтермини в Испании, управляя все тем же Симтеком, попал в больницу после столкновения. В том году в авариях получали травмы разной степени тяжести Жанна Лизи, Рубенс Барикелла, Юрки Ярвелехта и Педро Лами. Сирена опасности выла вовсю. Со стороны ФИА последовали крутые меры, направленные на будущее. Плоское днище болидов, запрет на использование электронной помощи при вождении и снижение объемов двигателей с 3,5 до 3 литров. В чемпионате лидировал Михаэль Шумахер. Беннетон был лучше вернувшегося в борьбу Уильямса Хилла. Был и спорный маневр которым немец притёр болит соперника к стене в решающей гонке сезона в Австралии. 1994. -й. Неподражаемый волшебник. Когда в 1984-м Сена появился в Формуле-1 и изумил этот мир, приведя ни на что не претендовавший Толмен ко второму месту под ураганным дождем в Монте-Карло, случилось кое-что странное. Все видели в нем победителя, но никто не сравнивал его с предыдущими асами. И так будет всегда, потому что бразилец был уникумом. Король Поулов. Маниакальный исследователь каждой детали своего болида. В начале 1990-х в Имале он сражался до последнего круга в погоне за рекордом с четырьмя выбранными им значениями давления в шинах. Феноменально стартовавший. Сильный на сухом асфальте. Агрессивный, но корректный, почти непобедимый под дождем. Умел уничтожать соперников на рывках. Был убийственен в отыгрышах, как на Судзуке в 1989 в погоне за Вплоть до таранов. Сильно ментально он одновременно казался подверженным эмоциям и злопамятным. Он умел влюблять в себя, но иногда навлекал на себя враждебность, зачастую оборачивавшуюся против него. Все это было в его отношениях с главным соперником Аленом Простом. Но Айртон глубоко уважал единственного пилота, чьей жесткости на трассе он опасался — Найджела Мэнсела. Сезон 1989 он прожил в постоянном беспокойстве от вначале подспудного, а затем бурно прорвавшегося наружу соперничества с простом, ища опору и убежище в глубоко религиозном мистицизме, но также будучи открытым к нуждам общества, вовлекаясь в инициативы, направленные на поддержку детей из беднейших бразильских семей. Приверженный идеям спонсорства и пиара так, как мог быть приверженным только Джеки Стюарт, Айртон охотно общался на четырех языках с журналистами со всего мира без всяких фильтров и заготовленных реплик. Он умел быть гуру для самого себя, говорил, что в жизни никогда нельзя прекращать мечтать, а его мечтой были победы отдельные гран-при, как в «Лотусе», или титулы чемпиона мира, их было три и все с Маклареном. В 1993-м он жестко закусился с Роном Деннисом по контрактным вопросам и на зло команде выступал на условиях выплаты миллиона долларов за каждую гонку. Убеждал в своем желании вновь сделать болиды «Феррари» победными и шутил насчет того, что закончит карьеру в «Минарде». И все же в 1994 ушел в Уильямс, где ему дали непростую, но конкурентоспособную машину FW-16. Начало чемпионата было пустышкой, но гонки гонке вымоли уже казалось, что возрождение вот-вот начнется. И это впечатление сохранялось до того момента, когда Айртона поглотил поворот Тамбурелла. Навсегда. Еженедельник «Отос с Тами Карла Ковики заявил, что Айртон погиб не ошибившись, что смертельным стал удар отломившегося рычага передней подвески в голову. В распоряжении журнала были подтверждающие это ужасные фотографии, но они не публиковались. Еженедельник ограничился реконструкцией произошедшего. Впечатляющий жест настоящего уважения к незабываемому чемпиону. 1995. Дубль Михаэля на бенеттоне Сезон 1995 стал годом утверждения Михаэля Шумахера, ставшего двукратным подряд чемпионом мира, а также годом первого Кубка конструкторов для Беннетона, сменившего моторы Косворд на более мощные и надежные двигатели Рено. Команда и пилот довели до идеала философию гонки, основанную на пит-стопах с обязательными дозаправками. Возможность пополнить баки снова появилась спустя 10 лет после запрета. Немец начал сезон мощно. Взял лидерство в таблице в свои руки. 4 победы в шести гонках. Во второй части чемпионата Джонни Херберт воспользовался двумя столкновениями Шумахера и хила выиграв в Великобритании и Италии. Михаэль и Деймон понемногу начали друг друга ненавидеть. Уильямс Рено Хилла и Дэвида Култхарда на самом деле, казалось, ни в чем не уступали Беннеттону Михаэля. Но парни Фрэнка, еще недостаточно опытные для роли топ-пилотов, допустили несколько ошибок, ставших ключевыми, и им пришлось довольствоваться почетными местами в итоговой таблице. В Феррари тем временем закончилась перестройка, но команде, по крайней мере на то время, не хватало стабильности пилотов. Жанна Лизи был удачлив в Канаде и выиграл гран-при, но в других гонках собрал только 4 вторых места, а максимумом Герхарда Бергера в сезоне было несколько третьих мест. Тем не менее, несмотря на скудные успехи, как и в прошлом сезоне всего одна победа Бергера на Хоккенхайме, Мало что напоминало о провале 1993 года, когда второе место считалось за нежданный праздник, или о сезоне 1992, когда Ализи и Иван Капелли плелись где-то позади, еле управляя с норовистой F-92A. 1996. Дети звезд. Сезон 1996 — год дуэли между Уильямсами который уже опытный Дэймон Хилл взял верх над новичком Жаком Вильнёвым, сыном Жиля, уже покорившим 500 миль Индианаполиса и ставшего чемпионом в Индикаре. Канадец упустил победу в первой же своей гонке Гран-при Австралии, допустив разворот за несколько километров до финиша, и в итоге успех праздновал никто иной, как Хилл. Затем опыт Хила оказался решающим, хотя Жак и победил в своей четвертой гонке на Нюрнбург-ринге, опередив Шумахера, который перешел в Феррари с миссией вернуть красным былую славу. Действующему чемпиону удалось это сделать в Гран-при Испании, проявив себя королем дождя, а впоследствии сделать то же самое в СПА и Монце. Тем временем судьба чемпионства решалась в между междусобойчике Уильямсов, и Хилл подошел к финальной битве на Судзуке, имея преимущество. В гонке Вильнева подвело колесо, и англичанин в 36 лет сел на трон, который во времена его детства занимал его отец Грэм Хилл. 1997. -й. Жак достоин жиля. И снова валидольная концовка. Весь сезон 1997 сосредоточился в той отчаянной, агрессивной, грубой попытке Михаэля Шумахера защититься от Жака Вильнёва в повороте Драйсек на Хересе в Гран-при Европы финальной и решающей гонке чемпионата. На этот раз «Контакт» обошелся немцу дорого, очень дорого. Не только с ходом, который подарил Жаку титул, но, главное, санкция «Мифия», которая лишила «Феррориста» всех набранных им в сезоне очков. Сверх того, Макс Мосли предписал Шуме пройти курсы безопасного вождения. Жаль, потому что «Феррари» была не хуже Уильямса, хотя напоры класс немцы сыграли решающую роль в возвращении красных в битву за чемпионство. То, чего не случалось со времен контакта сена и просто на Судзуке в 1990-м. Да еще и второй Феррарист Стэдди Ирвайн не поднимался в этом сезоне выше второго места, заработанного им в Гран-при Аргентины. Макларен вернулся в клуб победителей Гран-при после доброй полусотни бесплодных гонок за триумфом Дэвида Култхарта в Мельбурне, а в сентябре и в Монце, в то время как Микки Хаккинену пришлось дожидаться последней гонки на Хересе, когда Култхарт и Вильнёв последнему дали четкий приказ из боксов на последних кругах неоднозначного, но захватывающего этапа чемпионата спокойно позволили ему финишировать первым. Кубок конструкторов завоевал Уильямс Рено семь побед канадца и одна победа новичка Хайнца Харальда Фрэнсена в Гран-при сан марино Что касается Беннеттона, то техник Рори Бирн и тактик Рос Браун покинули команду ради Феррари, а пилот венецианцев Герхард Бергер завоевал последнюю свою и командную победу в Гран-при Германии. В Джордане блеснули молодые Джан-Карло и Ральф Шумахер. В одноименной команде Алана Просто Ярна Трулли был заслуженно близок к победе в Гран-при Австрии. 1998. «Хаккинен. Летучий фин. Феррористам сезон 1998 снова подсунул горькую пилюлю. Да, Макларен совершил большой скачок в качестве. После семи лет голодания команда насыщалась победами своего болида MP4-13. И не случайно его построил мастер, работавший до того уильямсе Эдриан Ньюи. Мотор «Мерседес» был на высоте, и в первой части сезона английские серебряные стрелы поражали в яблочко один гран-при за другим. При этом Дэвид Култхарт был вынужден пропускать вперед Мику Хакенина, даже после того, как тот по ошибке заехал в боксы раньше времени и сразу выехал обратно на трассу. И именно Хаккинен стал открытием сезона, поскольку впоследствии доказал свое неоспоримое превосходство над партнером без чьей-либо помощи. И Финн победил Михаэля Шумахера в гонке на нюрбургринге ставший по факту золотой. В последнем этапе чемпионата на Судзуке для Феррари Шумахера, стартовавшего с последнего места, ситуация складывалась нехорошо. Немец, победивший в шести гонках сезона, не сложил оружие и потрясающе отыграл почти все, прорвавшись с 21-го места на третье. Но лопнувшее колесо развеяло его надежды на успешную борьбу с 30-летним который выиграл и гонку, и титул. Михаэлю оставалось только сожалеть о столкновении с Култхардом в СПА. Этих потерянных им очков хватило бы для чемпионства. 1999. Мика побеждает Ирвайна. Сезон 1999 разделил Тифози Феррари на два лагеря и стал незаживающей раной. Ирвайн потерял титул сам или титула его лишил Шумахер. Как оценить ту потерю колеса на пит-стопе Эдди в Гран-при Европы, отбросивший его на седьмое место, лишивший его очков, которые могли бы стать золотыми? Но давайте по порядку. В этом сезоне красные с болидом F-399 шли чудесно, но шуме на Гран-при Великобритании из-за неполадок в тормозной системе вылетел с трассы и сломал ногу. «Нет проблем, с действующим чемпионом Микой Хакененом теперь будет сражаться второй пилот Ирвайн, уже победивший в Австралии». Эдди выиграл гонки в Австрии и Германии, в последнем случае благодаря презенту от сердобольного Микки Сала, достойно заменившего Шумахера. Немец восстановился Гран-при Малайзии, этой необычной гонки, которую он отдал Ирвайну. Но на Судзуке, в решающем гран-при, Шуми ничего не сделал для того, чтобы помочь Эдди, которого обошел Хаккинен, победивший в гонке и во второй раз ставший чемпионом мира. Красные, тем не менее, взяли кубок конструкторов. Вот так обстояли дела. Нравится вам это или нет?